Девственный солнечный свет упал на улицу юными беспыльными лучами. В эту минуту проснулся Гант. Несколько секунд он продолжал спокойно лежать на спине в приятном желтоватом сумраке гостиной, прислушиваясь к звенящему щебету веселого птичьего утра. Он зияюще зевнул, посклю правой рукой в густой заросли волос на груди. Быстрое кудах-то нечувственных кур. «Приходите!» «Грабьте нас! Всю ночь напролет для тебя, хозяин!» Звучные голоса возражающих, соглашающихся евреек. «Да, нет, да, нет!» Раздави в них яйцо. Пробужденный, вытянувшийся, настороженный, кутая в одеяло жилистые ноги, он слушал протестующие приглашение кур. Они, пошатываясь, поднимались из теплой пыли, встряхивая толстые перенные тела, протестующие, но довольные. И для меня, и земля, и лозы, влажная новая земля, распадающаяся под плугом на ломти, как нарезанная свинина, или как вода под носом корабля, набухшая почва, чисто рассеченная лопатой, вывернутая, как плоть, или земля, Осторожно разрыхленная мотыгой у корней вишни. Земля приемлет мое семя. Для меня огромные листья салата. Набухшая полная сока сейчас точно женщина. Толстая лоза. А в августе тяжелые бесчисленные грозди, Как там? Точно молоко из груди. Или кровь из жилы. Питает и откармливает их. Всю ночь облетали цветы. Скоро придет пора белой восковки. Зеленые яблоки в конце мая. Ветки. Июньской яблони Айзекса нависает над моей землей грудинкой печеные, недозрелые яблоки. Раздразнив себе острый голод, он подумал о завтраке. Он аккуратно откинул простыню, повернулся по дуге, Сел, опустил белые, уже в чем-то немощные ноги на пол. Осторожно ступая, он подошел к своей кожаной качалке и надел чистые белые носки. Потом стянул через голову ночную рубашку и увидел в зеркале на комоде свое огромное, костлявое тело, жилистые руки и мускулистую грудь. Его живот отвисал. Он быстро просунул белые дряблые икры в спавшиеся кальсоны развел плечи, поправляя нижнюю рубашку, и застегнул ее. Затем шагнул в просторные, скульптурно-тяжелые брюки и надел мягкие башмаки без шнурков. Вдевая руки в подтяжки, он вышел в кухню, и через три минуты в плите уже деловито трещали сосновое поленья, обритое керосином. В свежей бодрости весеннего утра он ощущал себя живым и полным энергии. За перевалом Берцайт в расистом изобилии долины Лунна судья Уэбстер Тейлоу, почтенный, преуспевающий и аристократичный юрист большой корпорации, удалившийся отдел, дел, но иногда еще консультирующий, встал в густом ореховом сумраке своей спальни и сквозь темные стекла очков, которым его длинное, тонкое, презрительное лицо было обязано еще одним, венчающим преимуществом перед чернью, С одобрением заметил, что один из его деревенских пентюхов идет с третьего луга с полным ведром парного молока, другой в юных отблесках солнца точит серп, а третий, по примеру своего более разумного товарища, коня, пятясь, медленно закатывает бричку в сарай. Он с одобрением смотрел, как его сын, молодой мулат, ленивый кошачий пробежка пересек лужайку, с удовлетворением отметив про себя изящество и быстроту его движений, стройную округлую силу его торса, его мелкокосную упругость и великолепную форму умной головы, живые черные глаза, чуткий овал лица и красивый, бедно-смуглый отлив кожи. Вылитый знатный испанец. Кто может, сделай лучше. Быть может, благодаря такому слиянию мужчины нравится мужчинам. Тростниковые свирели у реки, храм Музы и снова священная роща. Почему бы и нет, как в этой маленькой долине, и я в Аркадии живал. Он на секунду снял очки и поглядел на злобно обвисшее веко левого глаза и на большую шутовскую бородавку на щеке под ним. Темные очки создавали впечатление, будто на нем надета полумаска. Они накладывали штрих неразгаданной тайны на его тонкое, чувственное, тревожаще умное лицо. Тут вошел негр-слуга и доложил, что ванна готова. Он стянул длинную легкую ночную рубашку со своего весноватого фицминсоновского тела и быстро спустился в чуть теплую воду. Потом в течение десяти минут его на длинном столе терли, скребли, мяли могучие, упругие руки негра. Он надел свежее белье и только что отглаженный черный костюм. Небрежно завязав черный шнурок под широкой полоской крахмального воротничка, он наглухо застегнул на своей длинной прямой фигуре сюртук, доходивший ему до колен. Из коробки на столе он взял папиросу и закурил. За деревьями по извилистой дороге, которая вела от города к перевалу, жестяная, пронесся маленький дешевый автомобиль. В нем сидели два человека. Его лицо ожесточилось, он смотрел, как автомобиль в клубах пыли метнул мимо его ворот. Он смутно разглядел сальные красные лица горцев и дополнил этот образ запахом пота и плисовыми штанами. А в городе их городские родственники — кирпич, штукатурка, белая мелкая экзема пригородов, Федерация полукровок мира. А затем в мою долину — с газонокосилками, газонами перед фасадом. Он раздавил папиросу окропительницы и у окна быстро исчислил своих лошадей. Ослов, рогатый скот, свиней и кур. Запасы в своих ломящихся амбарах, обильное плодоношение своих полей, фруктовых садов. К дому шел работник, держа в одной руке ведро полное яиц, а в другой ведро с маслом. На каждом брикете масла был выдавлен сноп пшеницы, и каждый брикет был завернут в чистую белую льняную тряпочку. Он угрюмо улыбнулся. Если на него нападут, он сможет выдержать долгую осаду.